Глава 49. Армина. Уже не сопротивляюсь и покорно повисаю на руках у оборотней, которые ведут меня по направлению к хранилищу. Надежда встретить охранников рушится с каждым шагом, потому что зерпина готовилась к этому событию много лет, и вряд ли есть что-то, что она не продумала своим изощренным мозгом. «Отпустите меня, и я сниму проклятие! Точно! Обещаю!» — начинаю быстро лепетать одному из ведущих меня мужчин, когда мы уже приближаемся к хранилищу. «Засунь свои гнилые обещания в свою ведьмовскую задницу, тварь!» — рычит в ответ агрессивно настроенный оборотень. «Проклятие падет, когда последняя сука из семейства ведьм сдохнет», — подхватывает второй и еще сильнее стискивает мой локоть, заставляя застонать от боли. Ведь не любите, значит?» — злобно шеплю, снова чувствуя прилив энергии к ладоням. «Так спешу вас огорчить, тупоголовые псы, потому что сейчас вы покорно служите одной из них». «Самой гадкой и мерзкой! Неужели вы не видите, что это не Вилма?» Ответом мне служит раскатистый противный ржач в исполнении шкафоподобных оборотней, а я не могу переступить через себя и хотя бы попытаться применить чертову магию. Я не хочу никому вредить и уж тем более убивать. Хватит с меня и тех прегрешений, что уже есть. Один балл от чего стоит». Идиоты, подумайте, зачем Вилме тащить ведьму в хранилище? Зачем впускать врага в святыню оборотней? Не сдаюсь и продолжаю попытки образумить мужчин. Чуть ли не плачу от радости, когда шаг охранников замедляется, и на их лицах появляется малюсенькое, но все же сомнение в правильности своих действий. Отведите меня к Аргону. Я должна поговорить с вашим Альфой. Я хочу помочь. Сердце бьется в груди так гулко, что, кажется, эхом разносится по пространству коридора. К слову, я не знаю, как именно помочь и что скажу Аргону, но сейчас главное не переступить порог хранилища, откуда обратной дороги для несчастной Армины уже точно не будет. — И не надейся, мерзкая шлюха дьявола! — рычит оборотень не снова ускоряет шаг, второй его собрать следует тому же примеру. — Ну вот что за балдуи? И как с таких проклятий снимать? Они в человеческом обличии-то не очень разумны. Меня вталкивают в помещение, в котором я уже бывала однажды вместе с Владленой. Там уже ожидает Паскаль в образе Ахнара и смотрит мужчина на меня так, словно ему безгранично жали меня и оборотней и вообще всех, кого хоть как-то коснулась эта история. — Вы же разговаривали со мной, Владлены. Те слова были правдой? — спрашиваю, когда за моей спиной захлопывается дверь. — Да, я не могу врать той, в чьих жилах течет кровь госпожи Зерпины, — отвечает, и в этот раз его голос звучит довольно молодо. — Что за выбор? кто его должен сделать? Продолжаю допытываться в то время, как фамильяр протягивает руку, предлагая мне свою ладонь. Выбор уже был сделан. Моя госпожа уверена, что проклятие нельзя снять, но искренняя любовь и прощение творят чудеса. Добро всегда сильнее зла, если оно исходит от чистого сердца. «Хватит болтать, идиот!» – рявкает Изерпина, появившаяся из ниоткуда, и отвешивает своему фамильяру подзатыльник – а меня прямо распирает от возмущения и такого скотского отношения к своему питомцу. «Прекрати! Ты должна уважать тех, кто тебе верно служит!» — вскрикиваю, глядя на то, как несчастный Паскаль виноват и испуганно втягивает голову в плечи. «Уважать это существо? Не смеши меня, Армина! Ты такая глупая, что мне стыдно за то, что ты часть меня!» Касается моего плеча, и мы все втроем будто с огромной скоростью несемся с высоченного обрыва. Это длится не более пары секунд, но сердце успевает замереть в груди от страха. Мрачно. Вокруг очень мрачно, и теперь я понимаю, что значит на самом деле ведьмовское логово. И куда, спрашивается, все эти годы смотрели старейшины, пока их святыня превращалась в это? По всему периметру не особо большого помещения расставлены свечи, а пол изрисован пентаграммами и незнакомыми мне символами. Кислорода катастрофически не хватает, и насыщенный запах жженого воска тяжестью оседает в легких. Из магических атрибутов тут только книга, которая ожидаемо занимает место в центре. «Где все остальное?» — спрашиваю с ужасом, наблюдая, как Азерпина наносят на свое тело какие-то рисунки. «Остальное? Этот бутафорский хлам? Я его выбросила, ибо единственное ценное, что есть у ведьмы, — это ее книга» отвечает и смотрит на гримуар с какой-то безумной нежностью. Эта женщина никого и ничего больше не любит и не полюбит, кроме этой дурацкой книги. Нанеси на ее тело символы, Паскаль, скорее! Отчего-то начинает торопиться Изерпина, и я понимаю, что это мой последний шанс сделать хоть что-то. Отталкиваю фамильяра и бросаюсь к книге через долю секунды, по-хозяйски положив на нее свою ладонь. Все тело простреливает такой мощной энергией, что дыхание спирает. Я чувствую, как темная магия бунтует, не желая возвращаться в гримуар. Собственно, она и к изерпине не торопится, цепляясь своими черными щупальцами за мою душу. Больно! Это очень больно! Нет! Прекрати! вижит Изерпина, явно ошарашенная моей наглостью и способностями. Женщина тоже кладет руки на книгу и начинается что-то невообразимое. Вихрь черного дыма окутывает наши тела, и в ушах звенит от гула и множество оглушающих криков. Остановись! «Освободи себя от ненависти!» – говорю, стараясь перекричать окутавшие наши тела бурю. «Нет», – протестует Изерпина, – но чувствуется, как она слабеет, а мое тело, напротив, продолжает впитывать в себя магию словно губка, и это, конечно, не очень хорошо, потому что еще одной злобной ведьмы я становиться не хочу. Я, Армина, дитя, созданное из капли крови верховной ведьмы и частицы темной магии гримуара, отменяю проклятие. «Дарую оборотням прощение и надеюсь на мир между нашими видами!» — кричит то, что приходит на ум, но звучит вполне эффектно. «Я прощаю и тебя, Эзерпина гнетущая!» «Да пошла ты со своим прощением, маленькая неблагодарная сучка!» — неожиданно начинает смеяться зерпина и резко отстраняется от книги. Вокруг вмиг становится тихо и спокойно. Лишь глубокое и тяжелое дыхание Паскаля напоминает о том, что ничего еще не закончилось. Меня отбрасывает в сторону, и гримуар захлопывается, поглощая в себя столб черного дыма, и мне пока не ясно, чью именно силу забрали страницы древней книги. Было бы лучше, если бы у обеих. «Хочешь освободить их? Готова отдать жизнь ради этого?» — ехидно спрашивает Изерпина, но энтузиазма у нее в голосе явно поубавилось. «Лучше отдать жизнь ради их исцеления, чем во имя исполнения твоих мерзких планов». Выкрикиваю, вообще-то не горя желанием отдавать жизнь во имя чего-то. «Какое самопожертвование!» — истерично смеется и встряхивает головой, будто возвращая мозги на место. «Тихо ты там! Замолчи!» — орет, как сумасшедший. и я, наконец, понимаю, что где-то внутри этого тела за свою жизнь продолжает сражаться Вилма. Оборотней уже ничего не спасет. Их звери одичали и озлобились, сидя в клетках. «После снятия проклятия они вырвутся на свободу и, как полагается настоящим хищникам, начнут делить власть, убивая друг друга. Я планировала дать им человеческую жизнь, чтобы они прожили этот короткий срок, поклоняясь мне. Но так даже лучше. Давай, Армина, даруй злобным тварям прощение. Как думаешь, что они сделают с тобой, когда освободятся? Думаешь, позволят быть с Дамиром?» Слова ведьмы пугают и заставляют задуматься над тем, что правильно, а что нет – Только немного поздно, конечно, я ведь уже прокричала слова о прощении. «Я уже простила их», — шепчу еле слышно, стараясь не думать о том, как сейчас оборотни массово трансформируются в волков и вгрызаются друг другу в глотки. «Только они не тебя нет», — довольно цокает Эзерпина и, кажется, окончательно приходит в себя. «На колени и больше без глупости дрянь!» Ее замогильный голос разносится по пространству, отражаясь от стен гулким эхом, а я покорно шлепаюсь на колени, понимая, что книга забрала практически всю мою магическую силу. Нет, мне ни нисколечко не жаль расставаться с темной магией. Честно, я просто устала. Меньше чем за неделю со мной случилось столько событий, что у многих и за несколько жизней не наберется. Наверное, просто бесполезно бороться с судьбой и пытаться ее изменить». Мне на роду написано умереть в мрачном хранилище ордена, стоя на коленях перед верховной ведьмой, и тут уже ничего не поделаешь.